Глава семнадцатая. Вознесенск, 1965. Как и предполагал следователь, начальство обрадовалось информацией о скорой поимке преступника. Полковник, подняв на него усталые глаза стального цвета, в которых после сообщения майора заблестели искорки надежды, спросил. — Ты уверен, что на сей раз мы напали на след? — Улик выше крыши, — ответил майор. — Одни пальчики чего стоят а знаменитый удар Фессуна в грудную клетку... Начальник помрачнел, искорки в глазах исчезли. — Ну, это не улики, — подавленно заметил он. Фессун мог приходить к часовщику в гости, как и к Бутченко. Он подался вперед всем грузным телом. — Гена, если ты поедешь в Одессу, учти, ты должен выжить из этой поездки, все, и не возвратиться пустым. Понял? — Так точно, товарищ полковник, — отрапортовал следователь. Чую, мы на верном пути. Начальник не стал иронизировать, обыгрывая слово «чую». Все отделение знало, что без пальцев действительно обладал необходимым для сыщика чутьем, и однажды, взяв след, как хорошая гончая собака не упускал его. Тогда вперед! — полковник махнул рукой. — И удачи! Выскочив из отделения, Геннадий помчался домой, как на крыльях. Утренний дождь Ненадолго утих, но ветер дул с яростью, злой ветер, один из тех, что прилетают с моря, набирая скорость на скользкой водной поверхности, а потом обрушиваются на улицы и вырывают из рук прохожих зонтики. Тучи набухали дождем. Без пальцев, подняв воротник пальто, защищаясь от листьев, летевших в лицо, подумал о Галине. Интересно, как отреагирует жена, впрочем, если захочет, Может поехать с ним, если захочет. Она операционная сестра в районной больнице, хирург без нее как без рук. Это, между прочим, он сам сказал как-то Геннадию, когда застал супругов в магазине. Галина тогда покраснела, засмущалась, а врач продолжал петь ей дифирамбы до тех пор, пока не подошла их очередь. Без пальцев с удовольствием слушал, ему всегда было приятно, когда хвалили жену. Впрочем, Такая женщина, как она, наверное, была бы незаменима в любой отрасли. Кроме трудолюбия, она обладала состраданием и обязательностью очень ценными качествами. Думая о жене, он не заметил, как дошел до дома. Галина открыла супругу дверь, улыбнувшись в ответ на его широкую улыбку. — Вижу, твой день прошел хорошо. — А твой? — поинтересовался он, снимая мокрую обувь. — Тоже хорошо. Она села на диван и майор обратил внимание на круги под глазами. Оперировали не очень тяжелого больного, все обошлось, жить будет. Следователь подумал, как много смысла в этих простых, незатейливых словах. За ними скрывался колоссальный труд хирургической бригады. Не очень тяжелый больной, все же тяжелый, и за его жизнь сегодня боролись, может быть, даже сделали невозможное. Вот почему она выглядит такой усталой. А на завтра какие планы? Ему очень хотелось, чтобы жена оказалась в отгуле и поехала с ним. Они погуляли бы по Приморскому бульвару, зашли в конфетный золотой ключик, запах из которого разносился по всей улице. «Завтра тяжелый день», — устала, — ответила она. У больного возможен рецидив. Тихонович попросил приехать пораньше. «А я завтра в Одессу уезжаю», — проговорил без пальцев грустно. «По делу, конечно». Мы напали на след преступника. Мне бы хотелось, чтобы ты поехала со мной. Она подошла к нему и обняла, прижалась к родной груди. — В другой раз, Гена, все в другой раз. Ты сам попройди по Приморскому. Жаль, холодно, на пляж не поедешь. Не знаю, удастся ли. Он пожал плечами. Все-таки командировка и очень серьезная. Надолго спросила жена и посмотрела на него огромными синими глазами. «Не знаю, родная, думаю, нет», — ответил он. «Остановишься у дяди Бори?» Женщина улыбнулась, вспомнив веселого родственника. «А у кого же еще?» Удивился без пальцев и тоже улыбнулся. «Во-первых, попробуй его ненависти, ты сама знаешь, какой разгром по-театральному он устроит. Во-вторых, возможно, все решится очень быстро и не придется у него ночевать. Но попить чайку и поболтать — это обязательно». Галина кивнула. Она знала, как интересно было разговаривать с дядей Борей, Борисом Александровичем Северным. С малых лет он мечтал стать артистом, выступал на детских праздниках, занимался в театральном кружке, но Москву так и не покорил, в ГИК остался вожделенной мечтой. — Махнув рукой на столичные вузы, понимаешь, — говорил он родственнику, — без огромного блата туда не пробьешься. Вместе со мной поступали дети известных артистов, не буду называть фамилии. А кто я по сравнению с ними? Просто Боря из Одессы. Такие дела. Такие дела — это выражение он всегда использовал чуть ли не в каждом предложении, присовокупляя одесский акцент. Затем дядя отправился штурмовать эстрадно-цирковое, тоже не надеясь на успех, но судьба оказалась к нему благосклонной. Он поступил и вернулся в Одессу, пробуя себя в роли конферансье. Он прекрасно пел комические куплеты, с таким юмором объявляя артистов, что публика заливалась смехом. И, конечно, в перерывах между концертами с артистами пил чай и кое-что покрепче, с удовольствием слушая о жизни тех, с кем простые смертные не могли так запросто посетить и побалагурить. Порой артисты дарили ему разные безделушки, ненужные им. Дядя принимал их с благоговением, складывал в серван в гостиной, чтобы его гости увидели их и поняли, с какими людьми дяде Боре приходилось работать. А уж когда он начинал рассказывать истории, приключившиеся с его именитыми собеседниками, восторгу гостей не было предела. Артист никогда не расскажет какую-нибудь чушь. Вот таким был дядя Беспальцева Борис Александрович Северный. «От меня ему огромный привет». Галина вдруг вспохватилась оторвалась от мужа, побежала на балкон, вытащила две банки клубничного варенья и аккуратно сложила их в хозяйственную сумку. «И это от меня тот То-то старик обрадуется, фыркнул следователь и представил довольное лицо дяде Бори с большой бородавкой возле длинного рыхлого носа. «А теперь я соберу тебя». Женщина провела руками по лицу, словно смахивая усталость. — Не хочу, чтобы ты кушал в общепите. Это в самом крайнем случае. Она побежала на кухню, а без пальцев открыл дверцы старого шкафа, думая, какую одежду можно прихватить с собой на пару дней командировки. — Да, и надо позвонить на вокзал, узнать расписание автобусов. И дяде Боре лучше звякнуть, не ровен час отправиться старик по своим делам. Выбрав бежевую рубашку, Он бросил ее на диван и сел, придвинув к себе телефон. В справочной автовокзала ему сообщили, что есть очень ранний рейс в пять утра. Это устраивало майора. Он мог забежать к дяде, позавтракать, попить чаю и спокойно отправиться в Приморский район, где проживал Фессун. Сначала Геннадий намеревался поговорить с участковым, выяснить о житье-бытии преступника, а потом наведаться в отделении и обговорить с коллегами задержание Георгия. Заказав билет, без Беспальцев быстро набрал номер дяди, и, на его счастье, глуховатый Борис Александрович откликнулся сразу. — Да это не как ты, племянничек. — Я, — обрадованно подтвердил Геннадий, — как жизнь? — Какая такая жизнь, если родичи носа не кажут? С притворной обидой отозвался Борис Александрович. — Скука смертная, Гена. — Ты как? — Завтра постараюсь сделать так, — Чтобы тебе не было скучно, — усмехнулся племянник. Северный крякнул. — Неужто приедешь? — Приеду, если ты не против, — бросил следователь. — Командировка у меня в Одессу. — Надолго? — уточнил дядя. — Не знаю, — вздохнул майор. — Преступника мы одного ловим, Одессита. Если поймаем быстро, на ночевку не останусь. — И то ладно, — обрадовался дядя. — Когда думаешь приехать? Заказал билет на пять утра. — ответил следователь. — восемь буду на вокзале. — Отлично. Встречу тебя на такси. Отговаривать дядю Борю от такого жеста было бесполезно. Накануне я позвоню на вокзал и уточню, не задерживается ли рейс. Знаешь, всякое бывает. — До встречи, дядя! — попрощался с ним Геннадий. — До встречи! — эхом откликнулась трубка. Положив ее на рычаги, без пальцев откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Когда жена подошла к нему, чтобы позвать ужинать, ее супруг уже крепко спал, и она помогла ему раздеться и дойти до кровати.